Глава девятнадцатая. Призывающий огонь. Следующие два дня тянулись невероятно медленно, точно перегруженная баржа. Мои утренние бумаги никогда не казались мне такими простыми и рутинными, хотя теперь я лучше распознавал процветание сиенцев и лишение анзабатти, которые мне бы следовало увидеть раньше. Две мысли занимали мой разум, кружась друг возле друга возбуждение перед предстоящей встречей с Атар и неприятный вопрос, как отнесется голос родник к моему походу в город. После того, как прошел полдень второго дня, я получил ответ. На этот раз он пришел ко мне, что само по себе служило поводом для тревоги. Я заканчивал дневную работу и уже начал планировать вечерний побег из цитадели, когда услышал жалобный голос Джина, Затем дверь распахнулась, и в мой кабинет шагнул голос родник. «Рука альха, сказал голос родник с блаженной улыбкой на устах и сложив на груди руки в широких рукавах. «Я услышал от обожающих посплетничать солдат, что ты провел день, изучая город в компании танцовщицы. Как получилось, что я узнаю об этом не от тебя, ведь такая необычная деятельность!» «Значит, Стражников послал за мной джин, Или родник хотел скрыть, что установил за мной слежку. «В последнем случае, почему он ждал два дня, прежде чем ко мне прийти?» «Я считал, что это не стоит вашего внимания», — сказал я, воспользовавшись доводом, который придумал заранее. «Я уверен, что оказался не первым министром торговли, которого заинтересовала обычная жизнь и рынки людей, которыми он управляет». Танцовщица предложила стать моим проводником для прогулки по городу, и я согласился. «И твоя прогулка включала посещение не самых приличных кварталов», — продолжал наступать родник. «Верно», — не стал возражать я, — «но путник на узком пути писал, наиболее объективная правда несет в себе красоту для честного человека». «Я хочу проводить политику, которая приведет к тому, что город станет процветающим, как никогда прежде», — голос родник. Я не смогу исправить недостатки и победить слабости, если их не увижу». «Вполне возможно», — ответил родник. «Но мы уже обсуждали твои посещения города. И я предельно ясно дал понять, как к этому отношусь». «Я не вышел в город официально, как министр торговли или рука императора», — ответил я. «Престиж моей должности не пострадал. Я не нарушил правила приличия». Ничего не случилось, я лишь погулял по городу, чтобы лучше его понять. «Тебе недостаточно донесений твоих подчиненных?» — спросил голос родник. «В таком случае уволь их. Найди других, которые будут лучше». «Есть вещи, которые я могу увидеть, а мои подчиненные нет», — твердо сказал я. «Я получил данную должность, — голос родник, — и у меня должна быть возможность выполнять свои обязанности наилучшим образом». А для этого необходима вся полнота информации. Я не могу делать свою работу, оставаясь стреноженным. И, если вы намерены запретить мне выходить в город, боюсь, у меня не будет движения вперед. Придется подать в отставку и искать место в других провинциях империи, хотя бы для того, чтобы сохранить репутацию». Он смотрел на меня, возможно, считая, что я блефовал. Мне пришел в голову тот же вопрос, пока я не сводил с него глаз, надеясь, что лицо не выдаст мое волнение. Если я действительно подам в отставку, то, скорее всего, путь в Академию будет для меня навсегда закрыт. И мне придется провести остаток жизни в каком-нибудь тихом уголке Сиены, разбирая торговые споры и лишившись возможности творить магию, не говоря уже о постижении глубин мастерства. — Я рассчитываю, что ты будешь держать меня в курсе, — сказал родник. И я почувствовал облегчение. И «Я больше не желаю узнавать о твоих действиях, какими бы они ни были, от случайных людей. Ты молод и занимаешь свой пост недавно, ко всему прочему полон энергии, и это достойные качества. Я надеюсь, что ты поставишь меня в известность, если совершишь нечто подобное в будущем». «Конечно», — заверил я голос родника, — «если вы не против, я намерен вернуться в город сегодня вечером». Некоторые части города необходимо наблюдать ночью, — так сказала мне мой гид. И я бы хотел это сделать сегодня». Голос родник наморщил лоб, хотя морщины никак не повлияли на тетраграмму, нанесенную на него. «Возможно, она заманивает тебя. Рука, Альха, сказал он. «Это распространенная тактика, весьма эффективная для таких молодых людей, как ты». «Вполне возможно», — ответил я, смутившись из-за того, что он прямо заговорил о моем увлечении Атар. «Но я постараюсь сохранить здравый смысл. Ну а если что-то пойдет не так, я способен себя защитить». «И ты, конечно, возьмешь с собой охрану». «Если вы настаиваете, — голос родник», — осторожно сказал я. «Те, кто сопровождали меня в прошлый раз, действовали слишком явно, и я опасаюсь, что город не откроет мне своих тайн в их присутствии» а я хочу увидеть его таким, какой он есть в действительности». «Это идеи твоего гида?» — спросил родник. «Да, это ее предложение», — признал я. И я согласился. Гулять по улицам ночью в компании женщины. Он тяжело вздохнул, покачал головой и улыбнулся. «Необычный подход, по меньшей мере. То, что ты намерен сделать, находится на границе нарушения норм». Я надеюсь, что ты спрячешь свою тетраграмму, чтобы избежать слухов о флирте министра с танцовщицей. Я почувствовал, что краснею. «Конечно», — ответил я, и... Голос родник поднял руку. «И флирт это, — Алибастер именно так думает, — или нет? Тебе нет нужды ничего объяснять. Когда-то и я был молодым, очень давно, хотя сейчас в это трудно поверить. «Я думаю, что есть польза в том, чтобы все увидеть своими глазами, а не только получать информацию из донесений и бухгалтерских книг. Так что, ладно, ты можешь провести свое расследование, если считаешь нужным». «Кто знает...» Теперь он заговорил как заговорщик. «Девушка может увлечься тобой. Быть может, у нее есть собственные секреты». «Я уверен, что говорящие с ветром проводят время с такими женщинами. Она может знать то, что окажется полезным для империи». «Да, вполне возможно», — сказал я. «Благодарю вас, голос родник. Я буду держать вас в курсе и расскажу обо всех своих открытиях». Оставшаяся часть дня прошла как-то незаметно, хотя я невероятно волновался. Когда спустились сумерки... Я надел местную одежду, натянул перчатки и предупредил Джина, чтобы он не ждал меня до утра. Атар сидела на краю благословенного оазиса, поставив на колени корзинку с монетами. Она явно обрадовалась, увидев меня, и я почувствовал волнение, как только это заметил. «Я уже собиралась уйти без тебя», — сказала она. «Рука императора никогда не опаздывает», — заявил я. «На самом деле ты должна гордиться, что я пришел навстречу». «А не пригласил тебя в зал для аудиенции». «Ну, я бы не пришла», — ответила она и соскользнула с края фонтана, так что зазвенели монеты в корзинке, а локоны окутали лицо. Она вгляделась в толпу у меня за спиной и улыбнулась, убедившись, что я пришел один. «Ну, нам нужно не опоздать навстречу», — сказала она. Наш извилистый путь привел к обелиску, стоявшему на крыше большого двухэтажного здания. Жаровня на площади перед домом отбрасывала глубокие тени на покрытые шрамами, но со следами поспешного ремонта стены из песчаника. Высокий, широкоплечий человек стоял на страже у двери. Я ее не узнал, пока она не вытащила саблю из ножен. «Убери, Шазир», — сказал Атар. «Тебе солнце напекло голову, танцовщица ветра?» — спросила Шазир, не убирая клинок. «Он рука императора». «Мы стояли в его зале для аудиенции всего две недели назад. Зачем ты его привела?» «Он больше, чем рука императора», — сказал Атар. «Он попросил меня показать ему правду нашего города, и пришел один. И то, что он увидит сегодня, не является секретом и не запрещено». «Верно», — ответила Шазир, — «но принадлежит нам». «Он должен увидеть то хорошее, что сделал», — возразил Атар а также то, что будет утрачено, если империя уничтожит Анзабат, как все, что сумела покорить». Атар положила тыльную сторону ладони на плоскую часть клинка шазир и отвела его в сторону. «Кстати, он — гость танцовщицы ветра. Ты — клинок ветра. Война принадлежит тебе, а танец — мне». У шазир сделалось кислое выражение лица, но она отступила, убрав клинок в ножны И я почувствовал, как ее плечи расслабились. Общество Атар возбуждало, а изучение Анзабата оказалось более увлекательным, чем все, что со мной происходило с момента прибытия в город. Но я ни на мгновение не забывал, что находился среди людей, имевших все основания ненавидеть империю, и меня защищало лишь влияние Атар, мои собственные способности и угроза мести империи, если мне будет причинен вред. Внутри здание было просторным, с одним большим залом со сводчатым потолком. На балкон и в маленькие комнаты наверху вела лестница, помещение освещали четыре канделябра, расположенных в углах. Несколько дюжин человек толпились вокруг низких столиков, еще двадцать или тридцать стояли друг за другом вдоль одной из стен. Старик разливал жидкий суп в их деревянные миски. Бледные очертания женской фигуры у него за спиной указывали место, где когда-то находилась статуя. Несколько женщин в простой одежде цвета голубого неба и весенней воды следили за очередью и давали монетки самым жалким на вид посетителям. «Прежде здесь находился храм нашей богини», — объяснил Атар. «Не все обелиски стоят на таких местах, но многие. Когда империя воевала с говорящими с ветром, отсюда вынесли все украшения». Храм пламени был совсем другим, но когда я смотрел на силуэт на стене и высокий сводчатый потолок, я испытал такое же ощущение, от которого слабели колени, как в первую ночь, когда бабушка привела меня встречу с волчьими богами. «Я читал историю на фены», — сказал я. «Она не похожа на богов Найена. Они дикие, опасные и жестокие, но бывают и добрыми». «Она была женщиной до того, как стала богиней», — сказала Атар. Женщиной, одаренной огромной силой, которая угрожала богам, поэтому они запретили на Фене ее использовать. Однако она научила нас всему, чему могла, а ее последний дар нам — этот город. После чего она вознеслась, чтобы встать вровень с богами, прежде ее ненавидевшими. «Она создала оазис, верно?» — спросил я. «Это поразительно. Чистая магия, но она не оставила следа в нашем мире». «Да, поразительно», — согласилась она с иронией. «Катис, говорящий с ветром и владелец дюжины кораблей, а также покровитель этого места, кормит бедняков в память на фены уже много лет. В последнее время порции стали немного больше благодаря зерну из твоих хранилищ». Атар подошла к одной из одетых в голубую жриц, которая взяла у нее корзинку с монетами, поднялась по лестнице и скрылась из виду, а я понял, что Катис обошел меня. Если у говорящих с ветром появится повод закрыть город и сжечь силосные башни, люди будут винить империю, а не тех, кто кормил их все это время. Я считал себя умным, но Атар оказалась права. Я очень мало знал о Бонзабате. Как ни странно, эти мысли не вызвали у меня тревоги, лишь возникла знакомая обида, какая бывает после проигрыша умелому противнику в камне. Сладость с горьким привкусом, напомнившая мне о множестве ночей, проведённых за доской, с вином и парой разномастных чашек. «Ты улыбаешься?» — сказал Атар. «Неужели жёсткое сердце министра империи смягчилось при виде милосердия? Моя цель состоит в том, чтобы помогать людям. Я рад, что Катис так и поступает», — совершенно искренне ответил я. Атар с любопытством на меня посмотрела. «Тебе ещё многое предстоит увидеть на иене». «Ты спросил, кто я такая, чтобы стоять рядом с говорящими с ветром и вести с тобой переговоры? Ты хочешь услышать ответ на свой вопрос?» «Да», — сказал я. Она кивнула и повела меня из храма на улицу. Мы свернули в другой переулок и оказались возле тяжелой латунной двери в массивной плите из песчаника. За ней я увидел ведущую вниз лестницу. Атар взяла лампу со стены и начала спускаться. «Что это?» — спросил я, задержавшись на лестничной площадке. «Ты ведь не боишься мертвецов, верно?» — спросила она снизу, и ее голос подхватило эхо. Падавший от ее лампы свет с трудом разгонял царившие вокруг тени. Но там, где мне удавалось хоть что-то разглядеть, возникали черепа. Настоящие или высеченные темнота не позволяла сказать наверняка. Я ускорил шаг и постарался не отставать от отар, чтобы оказаться подальше от теней. Мы шли до тех пор, пока у меня не начали болеть ноги, и я не утратил чувство времени. Наконец, когда мне уже казалось, что прошли часы, мы остановились возле другой латунной двери, которая открылась в прохладную ночь пустыни. Мы стояли над каньоном из песчанника, и я услышал игру свирели, ситара и барабана. Сияние на восточном горизонте высвечивало обелиски Анзабата. Под нами, в свете полной луны и неба, усыпанного звездами, мужчины и женщины образовали круг возле одинокой фигуры, прыгавшей и вращавшейся в ритме музыки. «Это долина правителей», — сказала Атар. «Здесь обитают старые короли Анзабата». Стены долины усеивали круглые каменные двери без ручек. Атар повела меня вниз, к собравшимся, где танцор вернулся в круг, а его место занял другой. «К нам подошел Катис. Он узнал меня, и по его лицу промелькнула тревога. «Новые ноги для танца», — сказала Атар. «Министр торговли империи?» — спросил Катис. «Тебе известно о добром поступке, который он совершил», — сказала Атар. Говорящий с ветром смотрел на меня, поглаживая густую бороду цвета соломы на концах, а вокруг рта превращавшуюся в серебро. «Империя обладает невероятной хитростью», — сказал он. «Ты ему доверяешь?» «Не до конца», — ответила Атар. И я ощутил болезненный укол, но тут же отругал себя за глупость. «Но танец — моя вотчина, как корабли твоя, и я его покажу». Он поднял руки, сдаваясь. «Ладно», — сказал Катис. «Но все, кто входит в круг, должны танцевать». «Он будет танцевать», — заверила его Атар. Говорящий с ветром бросил на меня последний взгляд и вернулся на свое место в круге. Женщина в центре подпрыгивала на месте, сверкая браслетами. «Атар взяла мое запястье. Я вздрогнул, и не только из-за того, что ее рука оказалась прохладной в ночном воздухе. И люди расступились, давая нам место». «Ты ведь умеешь танцевать?» — спросил Атар. Как мне кажется, нам следовало обсудить этот вопрос раньше, — сказал я, — не давая себе труда подумать, меня отвлекали движения женщины в центре круга и рука на моем запястье, а также аромат меда, лаванды и соли. Атар посмотрела на меня, слегка приоткрыв рот, то ли от удивления, то ли желания рассмеяться. «Ты хочешь сказать, ты умеешь танцевать?» Я указал на себя как опытный акробат. «Неужели я похож на человека, который танцует?» Атар рассмеялась и охмыльнулся, как глупец. Ну да, на иене. очень похож. Женщина в последний раз прозвенела браслетами и вернулась в круг. Стоявший слева от нее мужчина шагнул вперед, обнажил кривую саблю, похожую на ту, что носила Шазир, и начал свой танец, вращаясь вдоль круга. Он воин ветра, воин меняющий ветер, как Катис, пояснил Атар. А перед ним... Танцевала торговка. Значит, не все из них изменяющие ветер? Спросил я, пытаясь разобраться в терминах. В сиенском языке было только одно слово, означавшее магию Анзабата, ведь империю интересовал лишь один вид ее использования. Многие да, но большинство нет. Те, кто способны направлять ветер, ведут танец. Но существует множество различных танцев, как и профессий, ведь ветер «Движет всеми нами». Она гордо вздернула подбородок. «Моя работа состоит в том, чтобы знать их все и учить им». Воин ветра приземлился, взмахнул мечом. Песок в том месте, где промелькнул его клинок, взметнулся вверх, и я ощутил холодок магии на спине. Он поменялся местами со следующим танцором, молодой домохозяйкой. Она была худенькой, и я подумал о том, насколько полны кладовые в ее доме, Однако она танцевала грациозно и энергично. За ней последовала пастушка, потом крестьянин, редкая и уважаемая профессия в анзабате. Затем пришла очередь говорящего с ветром из порта и так далее. Каждый танец был уникальным, и Атар сказала мне, что они передаются от поколения к поколению. «До того, как Нафена создала благословенный оазис, племена нашего народа скитались по пустыням», — продолжала она. Когда встречались два племени, они танцевали под луной и делились водой. Так они узнавали и учились доверять друг другу. Когда-то каждый житель Анзабата знал свой танец и хотя бы раз в год делился им с другими. Но трудно думать о высоком, когда у тебя пусто в желудке, а голова болит от голода. Следующий танцор нырнул в песок. Он кружился на месте, затем подпрыгивал и снова нырял вниз, точно дельфин, перескакивающий с волны на волну. «Кто он?» — спросил я. «Стеклодув», — ответила Атар. «Говорят, что первое стекло сделал великий змей, обитающий на солнце». «Сейчас дела у стеклодувов идут хорошо, потому что сиенцы ценят их работу». Она указала в сторону гробниц в стенах долины. «До вашего прихода нами правили чужаки с запада, а до них принцы-купцы, которые платили дань канаводам с севера, а до них другие, с копьями и солдатами». Правители приходят и уходят, но ветер, богиня и ее народ остаются. Ее мысль утратила бы истинность, если бы империя сумела прибавить магию говорящих с ветром к канону, уничтожив их монополию. Мои размышления нарушил мужчина, стоявший справа от меня. Он закончил танец, вернулся в круг и хлопнул меня по плечу. «Твоя очередь», — сказал Атар. «Покажи свой танец на иене». Покажи нам, каков ты. Все взгляды собравшихся в круге обратились на меня. Несмотря на мою шутку, первые шаги получились у меня медленными, но движения уже давно вошли в мои кости, плоть и кровь. Я не мог их забыть. Я закрыл глаза, вспомнил храм пламени и как бабушка исправляла положение моих рук, изгиб спины и коленей. Мои руки сжались в кулаки. Я пожалел, что у меня не было палок из ротанга, которые я использовал вместо мечей. Железный танец не имеет ничего общего с ветром. В нем нет вращений по кругу, как у танцоров Анзабата. Но он также несет в себе наследие людей, боровшихся с правлением империи. Я подумал, что, быть может, здесь, в Анзабате, я смогу сделать первые шаги по новому пути, который никто для меня не выбирал. Тот, что приведет меня к тайне благословения Нафены, и глубоким истинам магии, которые я мечтал постичь. А для того, чтобы это произошло, Атар должна была увидеть меня таким, какой я есть. Больше, чем министр торговли, рука императора или слуга Сиены. Увидеть то, что я не показал даже Иволге. Говорящие с ветром меня не предадут. Они только выиграют от присутствия отступников цитадели. Сейчас мы находились далеко от города. След моей магии потускнеет задолго до того, как он дойдет до родника. И все же, в том, что я делал, была опасность, и на мгновение меня охватили сомнения. Страх, что я упустил нечто важное, что здесь и сейчас сделал слишком большую ставку. Возможно, предчувствие недостаточно сильное, чтобы заставить отказаться от выбранного курса. Только не в тот момент, когда я повернул голову и увидел глаза Атар, наблюдавший за моим танцем, и увидел отразившуюся в них возможность, как магическую, так и мирскую. Такова огромная сила молодых, их готовность рисковать, и в этом заключается их величайшая слабость. Дуги жара и света и аромат корицы исходили от моих кулаков, когда я исполнял железный танец, прожигая ткань перчаток и оставляя мои руки — одну с отметками ведьмы, а другую с печатью империи — открытыми. Из толпы послышались восклицания, барабаны сбились с ритма, однако мои шаги оставались столь же уверенными, ведь я танцевал не для барабанов. Я проделал последние шаги, нанес заключительный удар. Огонь, собравшийся на кончиках моих пальцев, покатился по земле. Барабаны смолкли. «Призывающий огонь!» Скандирование началось медленно, точно первые пульсации наводнения. «Призывающий огонь! Призывающий огонь! Призывающий огонь!» Скандирование превратилось в волну, которая накатывала и обрушивалась на меня, пока я шел. Мои щеки заливала краской, я и сам был удивлен тем, что у меня получилось. «К своему месту в круге! Призывающий огонь!» «Отар!» улыбнулась, взяла мою правую руку и наклонилась к моему уху. «Значит, ты больше, чем кажешься. Полагаю, тебе есть что рассказать. Но позднее. Сейчас моя очередь». Иотар, знавшая все танцы Анзабата, устроила представление, которое превзошло мое, так же, как солнце затмевает звезды. После того, как все пришедшие станцевали, Катис вышел в центр круга и поднял вверх широкую бронзовую чашу, украшенную серебряной филигранью, похожую на ту, что я видел на обелисках и статуе Нафены в Благословенном оазисе. Свежий ветер обещает воду, крикнул он, и собравшиеся ответили: «Все течет в Анзабат». Он наклонился и выкопал неглубокую ямку, затем поместил туда чашу так, что лишь ее края поднимались над песком. Потом посмотрел на меня и его пальцы замерли над пустой чашей. Мое присутствие несло в себе опасность, хотя я и открыл им свою запрещенную магию. Я увидел по его глазам, как он размышлял, оценивая риск моего возможного предательства и то, что мое присутствие могло быть ловушкой задуманной империей. Наконец он коротко поклонился мне. Маленький жест доверия, предшествовавший откровению, сравнимому с тем, что недавно сделал я. Сила потекла из него в чашу, потом дальше в землю. Это было не начало призыва ветра, который я уже хорошо знал, но нечто, имевшее прохладную, освежающую текстуру. Струйка воды пролилась на дно чаши. Люди стали подходить к Катизу в центр круга. Один за другим они брали чашу в руки и пили. «Только не надо делать вид, что ты удивлен», — сказала Атар. «Ведь в воде есть воздух, а вода в воздухе». Разве не так? То, что Атар приняла за удивление, на самом деле являлось пониманием. Тонкая магия, вплетенная в выступление клинка ветра и знакомая серебряная филигрань чаши Катиза вместе ответили на вопрос, который преследовал меня с того самого момента, как я впервые увидел благословенный оазис. Я повернулся в сторону далекого сияния Анзабата. Там, под обелисками, глубоко под городом, я увидел магию, подобную легкому бризу над спокойным прозрачным водоемом. След чуда на фены не был вторжением, но необходимой нитью, источником взаимодействия энергии между оазисом, зеленым поясом и населением города. Только теперь, когда я знал, куда следовало смотреть, я сумел почувствовать пробуждение древней силы, которую удерживали обелиски и статуя, помогавшие Анзабату жить дальше. «Пойдём, призывающий огонь», — сказала Атар и взяла меня за руку. «Теперь пришёл наш черёд пить».